«Я не оправдал вашего доверия, мастер Серж», – начал рассказ мэд «Есть погибшие». Мы с мэдом засиделись далеко за полночь. «Понимаю. Я взвалил на него слишком тяжелую ношу. Не каждый вынесет. Ответственность за людей, ответственность за наш замок... Ему пришлось нелегко. Но кто посмеет его обвинить? В этих условиях он сделал очень много. Гораздо больше, чем я ожидал». «Кто погиб?» – спросил я. «Тор и два гнома из охраны». «Тор? Как это произошло?» «Арбалетный болт. Попал прямо в сердце. Кольчуга не выдержала». «Рассказывай. Все по порядку». «Это произошло через месяц после вашего отъезда», – начал рассказывать Мэтт Стоук. Он прищурился, посмотрел на огонь камина и задумчиво провел рукой по бороде. За две недели до нападения из Кларенса прибыл десяток гнумов. Дарби с ними поговорил и сказал, что они нам подходят. Мастер Вельд тоже присутствовал при этом разговоре. Кстати, он и проверял их подготовку. «Выпьем», — я плеснул в кружке вина, — «чтобы в горле не пересохло». «Спасибо, мастер». Мэтт взял кружку, но уже спустя минуту забыл про нее и продолжал свой рассказ. Работы было много. Но вроде не расслаблялись. И вот из Кларенса начали прибывать купленные вами товары. Мы, как обычно, подняли ворота, чтобы пропустить повозки. Тут разбойники и выскочили из рощи. 25 человек. Одна из повозок застряла в проходе, и решетку ворот опустить не удалось. Завертелась кутерьма. У ворот стояли Тор и Тер. Они-то и приняли первый удар. Им помогли гномы, дежурившие на стенах. Подпустили разбойников на расстояние выстрела и начали стрелять из арбалетов. Четверых уложили сразу. Потом из ворот выскочила вторая смена, чтобы не пропустить их внутрь. Но и мы с ребятами подтянулись. Я, Мастер Вейлд и Дмитрий. В бою погибли два гнома и Тор. 20 разбойников мы убили, опять дали дёру. Хотели догнать, но эта застрявшая повозка заняла весь проход и... Здоровяк вздохнул. Почему ты себя казнишь? Ты все сделал правильно. Ребят уже не вернешь. Это моя вина, мастер Серж. Я должен был пустить конные дозоры вокруг замка. Мэтт, тебе не в чем себя винить. Я думаю иначе, мастер Серж, пробурчал он. Стоук, это война, сказал я. Я знаю. Не мне тебе рассказывать, что на ней гибнут люди. Близкие нам люди. Давай помянем Тора и иди отдыхай. Утром я проснулся от звуков волынки и барабана. Это что за новости? Оказывается, это Дарби придумал. Утренняя смена постов. Раздери меня, Дренер. Сон перебили и пришлось вставать. У дверей меня встретил мастер Вэльтрейн. Выслушал мое возмущенное бурчание и протянул деревянный меч. «Мне кажется, мастер Серж, что вы слегка расслабились». «Вы так думаете?» «Уверен», — хмыкнул он. «Извольте на площадку». «К вашим услугам, мастер». После тренировки, сияя новым синяком на скуле, я умылся и за меня взялся Дарби. Вцепился как клещ и повел показывать все, что они с ребятами успели сделать за мое отсутствие. За нашими спинами раздался стук деревянных мечей. Вельд выколачивал дурь из Рейнара Тремпа. Зная мои пристрастия, осмотр начали с конюшни. Теперь у нас 23 лошади. Это вместе с купленными в Трэмпе и трофейными, захваченными у разбойников. Все как на подбор вороные, выращенные на западном побережье. Осталось 7 свободных стоил. Закончится и надо будет думать о расширении. Конюшню утеплили Сквозняки ликвидировали. Нашим лошадкам ничего не грозит. Моя Найда узнала меня издали. Фыркнула и тонко заржала. Получила кусок хлеба с солью и тряхнула гривой. Умница. Так, это что у нас? В отдельной пристройке хранится фураж. Еще одно помещение, запасные седла и упряжь. Чистота, все сияет. Из конюшни прошли в жилье для гномов-охранников. Под это дело приспособили пустующее строение у западной стены. Утеплили, поставили печку и получили хорошую казарму для 20-30 человек. При желании можно и 40 человек разместить, были бы деньги. Двухэтажные койки, как сказал Дарби, идея Димки Воронова. Рядом с казармой, оружейная, со стойками для арбалетов, альбард и дротиков. Судя по всему, тоже Димкина идея. Уж слишком армию напомнила. Стойки не ставят только мечи. Гномы с ними никогда не расстаются. Как бы мне ни хотелось рассмотреть новые арбалеты, но Дарби уже тянул меня дальше. Он прав. Тем более, что вернулась ночная смена после завтрака, и мы ушли, чтобы не мешать гномам отдыхать. Потом с ними познакомлюсь. Как сказал Дарби, У нас сейчас 15 бойцов. Сутки делят на 5 частей и дежурят сменами по 7 человек. Один из гномов временно работает за повара. После казармы перешли в донжон. Народ, разбуженный звуками волынки, проснулся и лениво выбирался на двор. Кира в сопровождении Андрея подбиралась к мастеру Вельду. Наставник как раз отправил Рейнера отдыхать на песочек. Его место занял Хмурый Терр, Надо будет поговорить с парнем. Смирницкие с интересом разглядывали двор. Да, они поехали вместе с нами. Куда они денутся? Так, что у нас в донжоне? Окна закрыты ставнями. Все сделано очень качественно. На каждом этаже по одному застекленному окну. Со временем застеклим все, но это уже вопрос финансов. Стекло дорого. На первом этаже, где размещена кухня, появились перегородки и длинные обеденные столы. Кашеварит, как я уже говорил, один из гномов, но ему нужны помощники. На втором этаже данжона сделали несколько перегородок и получили четыре больших комнаты. Одну из них мы решили отдать Кире Ягужинской, вторую оставили для Мэриан. Будущее гостья, девка хоть и взбалмошная, но, полагаю, не дура. Требовать роскошных апартаментов не станет. Если станет, то объясним глубину заблуждений. В третьей комнате разместился Андрейка и мастер Вельд. В четвертой лежит Дмитрий. Да, он опять загремел на койку. Ему катастрофически не везет. Во время нападения на замок словил арбалетный болт в бедро и теперь отлеживается. По словам Мэдда, дрался храбро. Даже умудрился прикрыть террора в опасный момент. Его слова подтвердил и мастер Вэльтрейн. Хоть кто-то радует. Кстати, меч Димка пока не освоил, но боевым топором орудует очень прилично. Опять же, по словам наставника. Димка хотел поговорить, чтобы обсудить финансовые дела, но я извинился и сказал, что зайду после того, как осмотрю замок. Понимаю, дела не ждут и время работает против нас. Мне со многими надо поговорить. И с ним, и с Ольгдером, и с Барри. Голова идет кругом. На третьем этаже вдоль стен с десяток кроватей. В нишах сделали полки для вещей и стойки для оружия. На середине поставили большой стол. Выход на балкон закрыт хорошей дверью. Поставлена небольшая печь. В этом помещении живут Мэт, Рейнер и Дарбистером. Ну и я, конечно. Куда денусь от коллектива? Здесь же ночевала и наша веселая семейка. Но это только сегодня. Выселю их в отдельное помещение. Есть за кузницей домик, где как раз две комнаты. Одну занимает Ольгдер, а вторая пригодится для нашей сладкой парочки. У меня еще будет серьезный разговор с ними. И про работу, и про недовольный вид, и про вечное бурчание. Правильно сказала Ягужинская. Проще вас убить, поплакать и забыть. Да, вот такой я добрый, раздери меня, Дренер. Мне людей жалко. Пусть они и долбанутые на всю голову, но свои. На четвертом этаже ничего не было сделано. Не придумали, что делать с картой на полу. Осмотрев донжон, мы направились в кузницу. Дарби просто приплясывал от нетерпения. Ну да, конечно. Хочет узнать побольше про свою жену. Да. И еще вчера ему все рассказал. И про свадьбу, и про сговор с его тестем. Дарби теперь на месте не устоит. Топчется, как боевая лошадь, которая услышала полковой оркестр. «Вы, парни, просто молодцы!» Я вертел в руках готовый шлем и не мог поверить своим глазам. «Да, пришлось немного помучиться, но получилось неплохо», скромно кивнул гном. «Получилось просто здорово!» У меня в руках копия моего байкерского шлема, того самого, араевского, три четверти. Правда, этот шлем потяжелее. Вместо стеклянного визира сделано стальное забрало с широкой горизонтальной прорезью для обзора. Козырек стал немного короче. Слава богам. А то я думал, что так и сдохну в этом барбюте, похожем на кастрюлю для компота. Мягкую внутренность шлема изготовили из тонкой кожи и набили шерстью и конским волосом. «Да это просто праздник какой-то!» «Я рад, что вам понравилось!» Дарби просто засиял от удовольствия. «Мы с Дмитрием старались!» «Гении! Сколько таких изготовлено?» «Пять! Три штуки уже забрали!» «Кто посмел?» – засмеялся я. Мастер Вельд, Мэтт и Дмитрий. Надо будет сделать еще один. Размеры. Для Киры, девушка, которая прибыла с нами. И начинай думать про доспехи. Кольчуги недостаточно. И еще. Изготовь десяток писем. Нам нужны еще воины, он удивленно дернул бровью. Да, кивнул я но перед этим дарби я хотел бы с тобой очень серьезно поговорить я весь внимание мастер серж давай присядем предложил я разговор будет долгим закончив разговор с дарби я оставил его очень задумчивым да есть о чем подумать создать новый клан из изгоев это сложная задача но и награда не маленькая у гнома есть шанс Стать его основателем и главой. В общем, первый день промелькнул незаметно. Я не успел сделать и десятой доли того, что планировал. Меня рвали на части. Ольгдер ждал, чтобы обсудить проблему с земляками. Как я уже говорил, жители его деревни были ограблены, а дома сожжены. Ютятся в каких-то хижинах. Весть, что замок Альгдам сменил хозяев, уже разошлась по округе и жители ждут перемен. Время, время, время. На все нужно время. Пора утрясать проблемы и делиться ответственностью со своими людьми. Но для этого надо решить несколько проблем. И следующим, с кем бы я хотел поговорить, был мастер Вэльтрейн. Какой именно вопрос я хочу решить? Важный. Замку Алькдам нужен хозяин.